Глава 14 Майским утром 1855 года в порту Марселя с борта русского парохода «Фрегата Владимир» сошел журналист Уильям Говард. На борту этого военного судна он провел несколько месяцев, не только фиксируя события, свидетелем которых он становился, но и напрямую участвуя в них. Марсель встретил журналиста шумом прибоя, криками чаек и густым соленым ветром, который трепал выцветшие паруса рыбацких лодок, пришвартованных у каменных причалов. Город жил в странном, почти праздничном напряжении, словно перед бурей, когда небо еще ясное, но в воздухе уже витает предчувствие грозы. Во время Восточной войны британец постиг простую истину. Репортер не может оставаться беспристрастным хроникером происходящего, он так или иначе делает выбор, на чьей стороне ему быть. Говард повидал всякое, и жестокость, и мужество, и страдания людей, и теперь уже не мог делать вид, что это его не касается. В Марселе он увидел торжество исторической справедливости. На рейде стояли на якорях русские военные корабли. В небе висели два привязанных «Монгольфьера», из корзин которых дозорные следили за фарватером на случай приближения вражеских кораблей. Парадокс ситуации заключался в том, что порт был французским, а нападение тоже ожидалось со стороны французского флота. Этот портовый город на берегу Балеарского моря стал временной базой военно-морского флота Российской империи, перевалочным пунктом для переброски оружия, боеприпасов и амуниции итальянским повстанцам, сражающимся за свою свободу против австрийского владычества. К удивлению британца, марсельцы вовсе не шарахались от русских военных моряков, которые патрулировали улицы, возводили баррикады, готовясь отражать нападение войск Наполеона III суши. Похоже, местным жителям, особенно веселым, неунывающим вдовушкам, нравилось присутствие в городе бравых офицеров и рядовых из далекой России. Русские моряки в синих мундирах с золотыми галунами спокойно разгуливали по набережной, обмениваясь шутками с торговками, продававшими устриц и свежий хлеб. Их акцент на французский слух, грубоватый и певучий одновременно, смешивался с южным прононсом провансальцев, создавая причудливую мелодию улиц. Говард остановился у одного из причалов, наблюдая, как группа русских матросов помогает местным грузчикам перетаскивать ящики с боеприпасами. Один из них, широкоплечий усач с обветренным лицом, ловко подхватил выскользнувший из рук коренастого марсельца тяжелый ящик. «Мерси, монами!» — рассмеялся француз, хлопая русского по плечу. «Не за что, товарищ!» — бодро ответил матрос. И в его голосе не было ни тени высокомерия, лишь искренняя готовность помочь. Уильям записал в блокнот. «Русские не ведут себя как оккупанты, а они здесь скорее гости, пусть и с оружием в руках». Но идилия длилась недолго. Первым тревогу поднял наблюдатель с Монгольфьера. Его крик разнесся над портом, резкий и тревожный. «Корабли на горизонте! Французская эскадра!» В мгновение ока город преобразился. Загрохотали барабаны, засвистели дудки боцманов. Русские моряки бросились к орудиям, разворачивая береговые батареи, в то время как на улицах марсельцы, кто с любопытством, кто с ужасом, смотрели на приближающиеся силуэты кораблей с развивающимися наполеоновскими триколорами. Говард побежал к укреплениям, где уже кипела работа. Солдаты в белых ремнях и черных шинелях возводили баррикады из мешков с песком, устанавливали картечницы. Среди них он заметил высокого офицера с орденом Святого Георгия на груди, капитана Ивана Руднева, командовавшего обороной порта. «Вы действительно намерены сражаться?» крикнул Уильям, перекрывая гул приготовлений. Руднев обернулся. Его глаза, холодные и твердые, как сталь, на миг смягчились. «А как иначе, мистер Говард? Мы не можем отдать Марсель! Не ради стратегии, ради этих людей!» Он кивнул в сторону перепуганной старухи, прижавшей к груди внука. Французы не стали церемониться. Первый залп с фрегата «Глуар» грянул, как удар грома. Ядро врезалось в каменную стену таможни, осыпав улицу градом обломков. Где-то закричала женщина. «По местам! Орудие! Огонь по готовности!» — рявкнул Руднев. Русские батареи ответили дружным залпом. Дым заслал набережную, смешавшись с запахом моря и пороха. Говард прижался к стене, чувствуя, как земля дрожит под ногами. Он видел, как молодой мичман не старше 20 с перекошенным от напряжения лицом, наводил пушку и следующий выстрел отправил французский катер на дно под крики марсельских мальчишек, наблюдавших за боем с крыш. Однако враг не отступал. Десантные шлюпки устремились к берегу. Когда первые французские солдаты высадились у Мола, улицы превратились в ад. Грохот выстрелов, звон штыков, крики раненых. Русские моряки дрались с яростью, которой Говард не ожидал от этих обычно веселых и добродушных людей. Один эпизод врезался ему в память особенно ярко. Рослый боцман Федот в залитый кровью из рассеченного виска, выхватил из рук падающего товарища знамя и, размахивая им, как дубиной, бросился в гущу врагов. «За Россию! За Марсель!» Майский вечер струился в высокие окна моего кабинета, наполняя воздух золотистой дымкой. За распахнутыми створчатыми рамами цвела сирень, и ее тяжелый аромат смешивался с запахом свежей типографской краски от разложенных на столе журналов. Я откинулся в вольтеровском кресле, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца, когда Фомка в своей летней ливреи из голубого шелка почтительно постучал в дверь. «Ваше превосходительство, господин Гордеев ожидают в приемной». Я кивнул. «Просите», — бросил я, одновременно смахивая пылинку сладко на своего светло-серого сюртука. Дверь распахнулась, впуская поток теплого воздуха, и, надо полагать, Михаила Дмитриевича Гордеева, который предстал передо мной в легком костюме из парусины песочного цвета с изящной тростью из черного дерева в руке. Его шляпа бросала на лицо подвижные тени, скрывая выражение глаз. «Простите за непрошенный визит в столь прекрасный вечер», — начал он слегка картавя. «Но майские ночи короткие, а дело не терпит отлагательств». Я указал ему на кресло у открытого окна, где уже стоял графин с охлажденным лимонадом и два хрустальных бокала. Помка, уловив мой взгляд, бесшумно исчез, оставив нас наедине. «Вы предпочитаете лимонад или, может быть, шампанское?» — спросил я, наблюдая, как последние солнечные лучи играют на серебряной оправе его портфеля. «Сегодня как раз привезли свежую партию с Крыма». Гордеев улыбнулся, и в этот момент я заметил, как странно мерцают его серые глаза, будто в них отражается не мой кабинет, а что-то другое, далекое. «Лимонад прекрасен», — ответил он, снимая перчатки и раскрывая портфель. Особенно, когда речь идет о таких деликатных вопросах. Его пальцы, тонкие и удивительно белые для мая, извлекли папку с грифом особой важности. На обложке красовалась миниатюрная эмблема, скрещенные перо шпага, знак неизвестного мне тайного общества. «Ваш проект электрификации», — прошептал он. Попал не в те руки. В этот момент внезапно замолк соловей, и в саду воцарилась тревожная тишина. Даже листья сирени перестали шевелиться, будто затаив дыхание. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, несмотря на майское тепло. Гордеев открыл папку, и я увидел чертежи, помеченные знакомыми мне символами. Но это были не мои расчеты, вернее, не только мои. Среди них мелькнул лист с подписью «Проект Громовая птица. А.С. Хвостовский». «Хвостовский?» — не удержался я. «Но он же...» Погиб прошлой весной при загадочных обстоятельствах. Закончил за меня Гордеев, и его голос вдруг стал металлическим. «В день, когда цветет белая сирень». Он перевернул страницу, и я увидел фотографию. Ту самую новую мгновенную карточку, сделанную на экспериментальной станции. На ней Хвостовский стоял рядом с устройством, напоминавшим гигантский электрический цветок. Дата в углу — 15 мая 1882 года. Внезапно в саду раздался треск сучьев. Гордеев мгновенно вскочил, и его трость с треском раскрылась, обнажив стальной клинок. В майском воздухе запахло грозой, хотя небо было ясным. "Они здесь", прошептал он, и его глаза вспыхнули странным голубым светом. "Ваши доброжелатели из военного министерства". Из-за кустов сирени вышли три фигуры в непосезонно длинных плащах. Их лица скрывали странные маски, напоминавшие пчелиные соты, а в руках поблескивали устройства, похожие на усовершенствованные фотоаппараты. Я бросился к письменному столу, где лежал мой новый браунинг, но Гордеев оказался быстрее. Его трость шпага описала в воздухе сложную дугу, и вдруг зацвела голубым пламенем. Первый выстрел прогремел, когда я уже схватил револьвер. Что-то жгучее прожгло рукав, но боли я не почувствовал, только странное тепло, разливающееся по телу. Перед глазами поплыли майские цветы — белые, розовые, лиловые. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание начало уплывать, это как Гордеев с горящей шпагой в руке бросается на нападавших, а его соломенная шляпа слетает, открывая странные металлические пластины, вживленные в височные кости. Затем мир окрасился в золотисто розовый тона заката, и я услышал голос, звучавший как шелест майского ветра. «Проснитесь, барин, вам визитер». И марсельцы, эти самые марсельцы, которых еще утром считали просто зрителями, вдруг схватились кто за ножи, кто за камни и ринулись в бой рядом с русскими. Где-то в переулке старая прачка Мари перевязывала раненого Юнгу, приговаривая. Ну, пяти ты же еще ребенок». А ребенок, бледный как мел, улыбался сквозь боль. «Ничего, мадам, мы же не можем вас подвести». Говард чувствовал, как что-то сжимает ему горло, он больше не мог быть просто наблюдателем. Столкнувшись с яростным сопротивлением не только русских, но и собственных соотечественников, французский десант отступил. Отблески заката, кроваво-алые, как вино Прованса, играли на осколках стекла, усеявших мостовую. Бой стих, но напряжение в воздухе висело плотнее порохового дыма. Французские корабли отошли на перегруппировку, оставив у берега несколько дымящихся шлюпок и трупы в синих мундирах, которые волны лениво качали у самого мола. Уильям Говард сидел на ящике из-под снарядов, быстро записывая впечатление. Его блокнот был заляпан кровью. Не его, того самого юнги, которого старуха Мари пыталась спасти. Мальчик умер у нее на руках, так и не выпустив из кулачка православный крестик. Вы видели? Криплый голос заставил его вздрогнуть. Капитан Руднев стоял рядом, опираясь на саблю. Его мундир был прожжен в нескольких местах. Лицо покрыто сажей и запекшейся кровью из царапины на скуле. «Видел?» — Говард кивнул. «Ваши люди дерутся, как черти. А эти?» Он махнул рукой в сторону марсельцев, помогавшим перетаскивать раненых. «Еще вчера вряд ли думали, что будут драться за Россию». Руднев усмехнулся, вытирая клинок о рукав. «Они дерутся не за Россию, мистер Говард. Они дерутся за свой порт, за свои дома. Мы просто оказались на их стороне в нужный момент». Где-то в переулке зазвучала песня. Низкий хрипловатый голос матроса как могли подхватили местные рыбаки. «Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». Странно звучало среди земноморских камней, но марсельцы подпевали, не понимая смысла слов, но улавливая настроение. К полуночи небо затянуло тучами, теплый ветер с моря принес с собой запах грозы. На улицах, освещенных редкими фонарями, патрулировали русские моряки и вооруженные горожане. Уильям шел рядом с лейтенантом Арсением Волковым, молодым, но уже посеченным шрамами офицером, который перед войной учился в Сорбонне и теперь служил здесь переводчиком. «Интересно», — сказал Волков, закуривая сигару. «Здесь, в Марселе, Наполеон когда-то начинал свой путь, а теперь его племянник посылает войска, чтобы выбить нас отсюда. История любит иронию». Где-то в темноте раздался шорох. Оба мгновенно замерли. Из-за угла выскользнула тень, девочка лет десяти, босая, в рваном платье. Она испуганно смотрела на них, прижимая к груди краюху хлеба. «Ты чего здесь делаешь, малая?» — мягко спросил Волков по-французски. «Мама, мама больна и хлеб несла», — голос дрожал. Лейтенант выругался себе под нос, достал из кармана монету и сунул ей в руку. «Беги домой, быстро!» Когда девочка исчезла в переулке, Говард заметил. «Вы могли бы просто прогнать ее?» «А зачем?» — Волков усмехнулся. «Если мы здесь, чтобы защищать этих людей, то как мы можем отказывать им в хлебе?» В этот момент с моря донесся глухой гул. «Орудийный залп!» — прошептал Говард. «Нет!» — лицо Волкова стало каменным. «Это не пушки. Это паровые машины. Французы подтягивают броненосцы!» На рассвете французы атаковали снова, на этот раз не только с моря. Со стороны холмов, где стояли старые ветряные мельницы, показались колонны пехоты. Зуавы в ярких шароварах и алжирские стрелки рассыпались цепью, ведя прицельный огонь по баррикадам. Картечницы! огонь!» — кричал Руднев, стоя на импровизированном командном пункте. «Стойки кафе, где еще вчера пили вино марсельские старики». Грохот орудий слился с ревом наступающих. Русские моряки дрались отчаянно, но французов было больше. Один из зуавов ворвался на баррикаду, заколов штыком двух защитников, прежде чем сам рухнул сраженный выстрелом Федота Кривоногова. «Отходим к порту!» — раздалась команда. Говард отступал вместе с остальными, спотыкаясь о камни. Рядом с ним шагал старый боцман Семёныч, который, несмотря на возраст, нес на плечах раненого марсельского мальчишку. «Ты чё, дед, своих не хватает?» — крикнул кто-то. «Все свои!» — рявкнул Семёныч. У самого мола их встретил капитан Руднев. Он стоял, опираясь на саблю, и смотрел на приближающиеся французские цепи. «Ну что, господа, последний резерв это мы!» И тут с моря раздался гром, но не с французских кораблей. Три русских фрегата — Громобой, Ритвизан и Олег — вышли из замыса, мыса, ведя шквальный огонь по французским позициям. На палубе головного корабля стоял адмирал Зорин, седой как лунь ветеран Наварина и Синопа. «Братья!» — закричал он в рупор. «Держитесь! Мы с вами!» А потом случилось нечто, чего никто не ожидал. Из переулков с криками Аба Наполеон! Хлынули марсельцы, не только мужчины, но и женщины, старики, вооруженные чем попало. Впереди бежала Мари с огромным кухонным ножом. «За наших русских!» Французские цепи дрогнули. Бой превратился в хаос. Где-то на краю порта лейтенант Волков с горсткой моряков отбивал атаку зуавов. Пуля сбила с него фуражку, но он продолжал стрелять, крича что-то по-французски. Возможно, цитаты из Вольтера, который так любил. Майский вечер струился в мой кабинет с золотистыми лучами заходящего солнца. За окнами в саду цвела сирень, наполняя воздух тяжелым дурманищим ароматом. Я отер салфеткой заспанное лицо и потянулся к графину с крымским лимонадом, когда Фомка снова почтительно постучал в дверь. «Господин Гордеев-литератор, ваше высокопревосходительство!» Я кивнул. «Просите!» В кабинет вошел скромно одетый мужчина лет 35, с тонким нервным лицом и живыми серыми глазами. В руках он держал объемистую папку, перевязанную шелковым шнурком. «Благодарю за прием, ваше высокопревосходительство», сказал он слегка картавя. «Михаил Дмитриевич Гордеев, скромный сочинитель». Я указал ему на кресло у окна. «Чем обязан?» Гордеев бережно развязал шнурок и извлек толстую рукопись. «Осмелюсь предложить вашему вниманию мой новый роман». «Ныряющий корабль или Россия в 2000 году?» Я поднял бровь. «Довольно смелое название». «Это фантастическое повествование», — загорелся Гордеев. «О России будущего. Представьте, 2000 год. Наши инженеры создали удивительное судно, способное и плавать под водой, и летать по воздуху». Он оживился, жестикулируя. Главный герой — капитан Леонид Воронцов. На этом корабле совершает путешествие из Петербурга во Владивосток за считанные дни. Подводные города, воздушные гавани, электрические экипажи. Я внимательно наблюдал за ним. В его глазах горел неподдельный энтузиазм. «А как же, собственно, работает этот ныряющий корабль?» — спросил я, наливая лимонад и гостю. «Ах!» Гордеев схватил карандаш и начал быстро рисовать на листе бумаги. «Вот видите, здесь паровая турбина особой конструкции, здесь электрические аккумуляторы по системе Яблочкова, а это...» Я с удивлением рассматривал чертеж. За фантастическим сюжетом скрывались вполне реальные технические идеи. «Вы консультировались с инженерами?» «С несколькими», — признался Гордеев. «Одни смеялись, другие... другие... другие задумывались». В этот момент в кабинет вошел Фомка с подносом. «Депеша от князя Адаевского, ваше Превосходительство. Я вскрыл конверт. Всего несколько строк. «Вы как в воду смотрите, Алексей Петрович. В Берлине испытали новый двигатель. Работает на электричестве и паре. Не опоздали ли мы с нашим замыслом?» Подняв глаза, я увидел, как Гордеев с любопытством разглядывает изготовленную по моим чертежам Проташиным модель дирижабля на моем столе. «Михаил Дмитриевич», — сказал я, складывая письмо. «А если бы вам предложили не просто написать роман, но и поучаствовать в создании настоящего ныряющего корабля?» Он замер, бокал едва не выпал из его пальцев. «Вы... вы шутите, ваше высокопревосходительство?» Я встал и подошел к окну. На Неве покачивались первые пароходы. Где-то там, за горизонтом, уже рождалось будущее. «Россия нуждается в мечтателях», — сказал я, поворачиваясь к нему. «Оставьте мне рукопись. Завтра же поговорю о ней с князем Адаевским». Гордеев побледнел, потом покраснел. Его пальцы дрожали, когда он передавал папку. «Я... я не знаю, как благодарить». «Не благодарить пока», — улыбнулся я. «Сначала прочту». Омка, стоявшая у двери, многозначительно кашлянул. «Я распорядился, чтобы накрывали к ужину, ваше высокопревосходительство». Я поднялся, протянул ему руку. «До завтра, Михаил Дмитриевич». Когда он ушел, я еще раз взглянул на заглавие рукописи. Ныряющий корабль. За окном зажглись первые газовые фонари, отбрасывая причудливые тени на стены моего кабинета. Где-то впереди нас ждало будущее. Странное, может быть, даже невероятное, но тем более достойное того, чтобы его построить. Я подошел к окну, распахнул его настежь. Теплый майский воздух, напоенный ароматом цветущей сирени и свежескошенной травы, хлынул в комнату. Где-то в саду трещали соловьи, а с невы доносился гудок парохода. Глухой, протяжный, словно вздох пробуждающийся от осна империи. Рукопись Гордеева лежала передо мной на столе, перевязанная шелковым шнурком. Я медленно развязал его, ощущая под пальцами гладкость дорогой бумаги. Первая страница была исписана аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Глава первая. Необыкновенное изобретение профессора Воронцова. Я углубился в чтение, время от времени попивая остывший лимонад. С каждой страницей мое удивление росло. За фантастическим сюжетом скрывались удивительно точные технические расчеты, описания механизмов, которые, казалось, вот-вот могли быть воплощены в металле. Раздался тихий стук в дверь. Войдите! Не отрываясь от чтения, пробормотал я. В кабинет вошел Фомка с серебряным подносом, на котором обычно приносил почту. «Письмо из Екатерина Слава», — доложил он, выкладывая конвертик на стол. И горничная просила передать, что стол накрыт. Я взглянул на часы. Стрелки показывали без четверти девять. «Передай, что я немного задержусь», — ответил я снова, погружаясь в чтение. Фомка заколебался у двери. «Ваше превосходительство, насчет завтрава Карету на 9 утра заказывать». Я отложил рукопись и задумался. В голове уже складывался план. Представить Гордеева не только как литератора, но и как человека с неординарными техническими идеями. «Да, на девять, и приготовь мою парадную форму. С орденами!» Когда Фомка удалился, я снова взял в руки рукопись. На этот раз мое внимание привлекла вложенная между страниц записка, небольшой листок с чертежом какого-то странного аппарата и пометкой. Вариант подводного двигателя по расчетам инженера Бубнова, 1853 год. Я удовлетворенно кивнул. «Бубнов — талантливый корабельный инженер, чьи работы я изучал еще в прошлом году. Значит, Гордеев действительно консультировался со специалистами». За окном совсем стемнело. Где-то в парке заухал филин, а с реки потянуло прохладой. Я зажег лампу. Мягкий желтый свет разлился по кабинету, отражаясь в полированных поверхностях мебели и играя бликами на хрустальном графине. Вдруг в тишине раздался скрип паркета. Кто-то осторожно подходил к двери. Я обернулся, ожидая увидеть Фомку, но вместо него в проеме показалось...